Часть третья. Глава 22 Хранительница. Очага. Судьба. Многолика. Нам не дано узнать, как наши поступки отзовутся в грядущем. Порой добро и милосердие рождают кровавого тирана, а вопиющее злодейство спасает целые народы. Каролина тибальт Дневник памяти. Холодная сталь Кандало больно врезалась в кожу, но Эдуарто прямо продолжал идти вперед. Его силы были на исходе. Живот скрутило от голода, а дни и ночи сливались в бесконечную череду боли, холода и усталости. Но он не сдавался, снова и снова переставляя ноги с упорством обреченного. Этому научила его каторга. Жестокий но эффективный наставник. За спиной раздался глубокий утробный кашель, от которого и самому Эдуарду становилось еще хуже. Он решил немного передохнуть, остановившись у русла замерзшего ручья. Руки отпустили цепь, обматывавшую изголовье самодельных волокуш. Волки, заставшие их в пещере во время бурана, действительно ушли, как только погода стала лучше. Однако последствия снежной бури оказались куда страшнее и коварнее, проявив себя только на следующий день. Сначала Эдуард заметил, что Ярви стал отставать и спотыкаться. Потом проявились первые симптомы недуга — кашель, насморк, жар. Какое-то время Трехпалый отшучивался, но ему стремительно становилось хуже. Наконец, на третий или четвертый день он начал проваливаться в забытье, теряя сознание. Тогда Эдуард понял, что скоро Ярви просто не сможет идти самостоятельно. Наверняка вор опасался того, что такие мысли могут посетить напарника. С каждым днем больной был все ближе к тому, чтобы превратиться в мертвый груз. Задумая юноша избавиться от балласта, ему ничего не стоило бы это сделать. Но Эдуард Колдридж был человеком чести. Когда Ярве ослаб настолько, что уже не мог встать, Эдуард нес его на себе. Быстро поняв, что это отнимает слишком много сил, юноша соорудил из елового лапника простенькие волокуши. Утеплив нехитрую конструкцию сухим мхом, которого в этих лесах было более чем достаточно, Он погрузил на нее своего товарища, прикрыв его сверху все теми же еловыми ветками. Теперь беглые каторжане оставляли на неглубоком снегу широкий след, по которому их легко могли бы отыскать стражники. Эдуард надеялся, что этого не произойдет, ведь гнездо Олафа оставалось далеко позади. Сменив компресс на болезненно бледном лбу смуглого товарища, Эдуард достал из кармана пригоршню красных ягод, смесь из брусники и клюквы, которая иногда попадалась ему под снегом. Рот тут же наполнился жадной слюной, а в вот утробе неприятно заурчало. Поборов предательский голод, он раздавил ягоды в руке и отправил получившуюся кашицу в рот Ярве, проследив за тем, чтобы его захворавший напарник поглотил все до последнего семечка. По сути, познания Эдуарда в лекарственном ремесле на этом и заканчивались. Болел он редко, но в его памяти сохранился вкус красных, кисло-сладких ягод, которыми в детстве почивал их с братом придворный виварий дубового чертога. Это было пять или шесть лет назад, но сейчас казалось, что с тех пор прошла уже целая жизнь. С водой было сложнее. Если впереди встречался незамерзший ручей, Эдуард складывал руки лодочкой, набирая в них студеную влагу, а потом терпеливо ждал, пока тепло его ладони нагреет холодную воду. После этого он подносил руки к иссохшему и потрескавшимся губам ярви стараясь не потерять ни капли. Сколько дней это уже продолжалось? Три? Четыре? Эдуард потерял счет. Он спал в полглаза, обнимая разгоряченное лихорадкой тело напарника. Юношей владел страх. Страх того, что он проснется в обнимку с хладным трупом. Страх того, что посреди ночи он почувствует на горле хватку мертвых ледяных пальцев. Он боялся увидеть сияющие глаза, через которые на него будут смотреть далекие холодные звезды. Боялся услышать голос бездны, срывающийся с бледных мраморных губ. Пока что Ярви упрямо цеплялся за жизнь, не желая умирать. Но Эдуард с ужасом думал, что каждая ночь может стать для того последней. В своих мыслях юноша снова и снова возвращался к той проклятой шутке, которую произнес вор в тайном гроте. Тогда он посетовал, что не хотел бы отгрызать руку Эдуарда, если тот умрет. За поезд был заткнут наконечник копья. Не ахти какой острый, но он вполне сможет сойти за нож. Эдуарду не придется грызть запястье Ярви. Он сможет освободиться от него несколькими точными ударами. Эдуард в ужасе прогнал подлые мысли, но знал, что они рано или поздно вернутся. Страх, истощение и усталость были на их стороне. А эти коварные союзники становились все сильнее. В конце концов, каторжане знали, на что шли. Смерть могла прийти в любой момент. Почему Эдуард должен умирать вместе с Ярви? Быть может, это вообще наказание вору за его прегрешение. Наверняка в гнездо олофу он угодил не просто так. И все же. В глубинах его души что-то темное желало, чтобы ярви наконец создал последний вздох. Тогда юноша с чистой совестью сможет освободиться. Эдуард ненавидел себя. Нет, не за то, что желал смерти товарищу. Он ненавидел себя за трусость, желание остаться с чистенькими руками и совестью. Правитель не должен вести себя так. Правитель принимает решения и несет всю тяжесть последствий. Живет и умирает с ними. Таким был его отец. Лорд, встретивший смерть с высоко поднятой головой, он не просил пощады, не жалел, а содеянно. В памяти вновь всплыл образ. Глухой удар топора, о плаху и вороны, спорхнувшие над площадью, как черные искры. Они заставляли его смотреть на казнь. Лорды всегда были достойны меча. Почему же они использовали топор? Почему забили отца, как животное на бойне? Внезапно нога провалилась в пустоту. Эдуард утратил равновесие, покатившись по крутому присыпанному снегом склону, увлекая за собой Ярви. Польно ударившись плечом, Эдуард рухнул на каменистый берег реки. Сверху навалилось бессознательное тело товарища по несчастью, с рассеченной брови которого капала теплая кровь. Трехпалый был похож на безвольную тряпичную куклу. В нем уже почти не осталось жизни. Зачем же Эдуард продолжал волочить за собой этот труп, словно тянущий его самого на тот свет. На глазах юноши выступили горькие слезы бессильного гнева. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он с яростью оттолкнул от себя постылый груз, поднялся на колени и стремительно выхватил из-за пояс остальной наконечник. Один удар. Всего одно быстрое движение освободит их обоих. Ярви больше не будет мучиться. Да, Эдуард поможет ему оказаться в лучшем мире. Он сделает это не для себя. Он сделает это для него. Как все просто. Почему он так долго медлил? Ободранные руки дрожали. Он не мог опустить клинок. Не мог положить всему этому конец. Даже лицемерные оправдания не могли унять голос совести, грызущий Эдуарда изнутри. Дело было даже не в долге по отношению к ярве который уже не раз спасал его жизнь. Просто юноша знал, что это неправильно. Знал, что настоящий лорд так не поступает. Металл звякнула камень. Закрыв лицо руками, Эдуард сотрясался в бессильных рыданиях. На миг он стал маленьким мальчиком, который никак не может справиться с этим большим и жестоким миром. Он чувствовал, как ломается под его тяжестью. Ярва, лежавший его ног истошно закашлял, так и не приходя в себя. Эдуард поднял на него красные глаза, и тут его взгляд заметил нечто знакомое. Впереди вверх по течению реки виднелся изломанный ветром столбик серого дыма, указывавший на то, что там есть люди. Немедленным мгновение, не думая о последствиях, юноша взвалил на себя тело Ярви и двинулся к заветному очагу. Скоро он оказался в невысокой каменной изгороди, поросшей мхом. Она огораживала большую старую усадьбу, принадлежавшую, вероятно, какому-то состоятельному землевладельцу, дела которого теперь шли не так хорошо, как в прошлом. Темным силуэтом возвышался массивный трехэтажный дом, построенный на варганский манер, из трубы которого вился столб дыма. Нижний этаж, сложенный из местного речного камня, поддерживал резной деревянный верх. Рядом находились закрытый колодец, небольшой сарай, по-видимому, что-то вроде хлева и конюшня, а также каменное строение, больше всего похоже на кузню в голове юноши тут же родился план обитателей поместья нигде не было видно эдуард не знал сколько человек находилось в доме но его все равно не могли увидеть через закрытые ставни если бы ему удалось пробраться в кузню он избавился бы от ненавистной цепи и оставил бы ярви на попечение местного люда сбежав раньше чем обитатели поместья смогли бы что либо понять так вор получал шанс спастись а сам он возможность продолжить путь на восток. Над дворовой постройкой не вился дым, а значит, внутри никто не работал. Открыв тяжелую незапертую дверь, юноша с трудом сдержал радость. Тусклый свет, проникавший через небольшое окошко, выхватывал из мрака очаг, мехи, наковальню и целый арсенал кузнечных инструментов. Не теряя времени зря, Эдуард усадил Ярве рядом с наковальней, и принялся воевать со их цепью. Когда он, наконец, нашел слабое звено, которое вполне можно было разогнуть, снаружи послышались шаги. Если его схватят, он снова окажется заживо погребенным в темном и безнадежном месте, которое озаряет лишь мертвенный свет промасленных каменных губок. Он будет колоть камни, пока не сойдет с ума от шепота мертвецов, преследующих его в непроглядной тьме. Нет, а он не допустит этого. «Лучше умереть, чем провести так остаток своей жизни». Лихорадочно орудуя щипцами, Эдуард одолел металлическое кольцо каторжной цепи, когда петли двери заскрипели. Все, что он успел сделать, — это спрятаться за ней так, чтобы входящий человек не увидел его. В этот момент Ярве вновь разразился глухим глубоким кашлем, который, казалось, становился все слабее. В помещение вошел стройный юноша, облаченный в домотканную одежду, и кожаный фартук, и замер от удивления. Думать было некогда. Эдуард рванулся из укрытия и, схватив копну русых волос, прижал горло пришельца на копья. «Пикнешь, и ты мертвец». Его голос звучал так низко, хрипло и злобно, что Эдуард сам не узнал его. За спиной раздался характерный звук, с которым глиняная посуда разбивается о камне. увлекая за собой заложника, Эдуард обернулся. На пороге стояла красивая статная женщина в простой одежде. Ее глаза расширились от страха и удивления, а под ногами, в осколках кувшина, растекалась лужа молока. «Молчать», — предупредил Эдуард, прижимая острие к горлу юноши. Он подумал, что должно быть это мать пленника, но тот нашел в себе смелость прошептать. «Бегите, леди Катерина». «Стоять!» охрипел эдуард чувствуя что теряет контроль сколько человек в доме двое ответила женщина ровным голосом ваш муж спросил эдуард и выругался про себя уж больно уважительное обращение нет разбойники себя так не ведут нужно быть грубее и жестче или тебя не будут бояться нет признала леди катарина кухарка «И моя маленькая дочь». «Маленькая дочь? Что за вздор?» Рука Эдуарда предательски дрожала. Момент, когда он мог перерезать кому-то горло, упущен. А теперь еще история про маленькую дочку. Наверняка эта женщина просто водит его за нос, ожидая помощи. Позади умирающий Ярви захлебывался от хриплого кашля. «Этому человеку нужна помощь». Участливо произнесла леди Катарина, воскресив в памяти Эдуарда образ матери. «И вам тоже». Эдуард зажмурил глаза, пытаясь сдержать непрошенную влагу. У него больше не осталось сил. Он был на пределе. Ее голос вызывал в душе прилив стыда и острое понимание неправильно выбранного пути. «Пожалуйста, опустите нож», — сказала она, сделав короткий шаг вперед. «Я обещаю, здесь вам никто не навредит». Ее слова словно проникали в душу. Столько доброты и спокойного достоинства было в них. Эдуард слишком долго находился в страхе и смятении, слишком долго страдал. Теперь он таял от ее тепла, словно свеча, поднесенная близко к огню. Наконечник копья упал на каменный пол кузни. Вслед за ним на колени повалился сам Эдуард, стыдливо закрывая лицо руками. «Простите», — полушепотом сказал он, чувствуя, как его душат слезы. «Простите меня». В кого он превратился? В кого они его превратили? Он ждал, что его ударят, ждал, что дверь кузни захлопнется, оставляя его внутри, ждал, что услышит крики и топот людей, которые схватят его и вернут в ту яму, где ему, вне всяких сомнений, самое место. Эдуард ощутил аромат сушеных полевых цветов, смешанный с легким запахом лука. На плечи легли ласковые женские руки, напоминавшие объятия матери. «Все хорошо, мой мальчик», — произнес мягкий, как теплое молоко голос леди катарины «Теперь все хорошо». Юноша, которого Эдуард еще недавно держал в заложниках, оказался слугой. Его звали Рон. Хозяйка тут же распорядилась расковать цепь и перенести больного в дом. Когда согнувшийся под весом Яр Верон покинул кузницу, леди Катарина проводила в дом и самого Эдуарда. Над крыльцом он заметил фигурную дощечку в форме щита. Краска выгорела на солнце, но герб владельцев усадьбы все еще можно было разобрать. Это была золотистая дубовая ветвь на зеленом фоне.